Глава 34. И волки не сыты, и овцы не целы. Изабелла-младшая недолго была королевой Португалии. Она умерла при родах, и рожденный ею ребенок тоже скоро умер. Ее, однако, заменила следующая дочь католических королей – Мария. Та была не лучше сестры, но оказалась здоровее. Потомки Мануэля и Марии правили потом Португалией как мы увидим дальше, к великому несчастью для страны. Но это будет потом. А при жизни Мануэля все шло, казалось, как нельзя лучше. Современники намного выше ценили плавание васко де Гама, чем Колумба. васко де Гама действительно увидел богатые города, земли, где росли пряности. Словом, это был тот Восток, о котором мечтала Европа со времен Марка Пола. Колумб же открыл, бог знает что. Его официальный титул звучал как «Адмирал океана моря». Современники иронически называли его «Адмиралом москитов». Никто еще не предвидел потока драгоценностей, который хлынет со временем оттуда, из Америки в Европу. Зато умные люди в конце XV века уже догадывались, что там, за Атлантическим океаном, лежит вовсе не Япония и не Китай, а земли ранее неведомые. Новый свет. Итак, в Индийском океане создавалась Португальская колониальная империя. Это было очень важно для мировой истории. Но для моего повествования важно открытие португальцами побережья Бразилии. Открытие это было, возможно, случайным. По пути в Индию в 1500 году они отклонились от западного побережья Африки дальше к западу, пытаясь обойти зону неблагоприятных ветров и течений. Так и нашли страну, которая в моем рассказе еще сыграет большую роль. При Мануэле счастливом, впрочем, она серьезного значения не имела. Слишком много земель открывалось в ту эпоху. Но так как лежала она в португальской зоне, то ее все же наскоро обследовали. Ни драгоценных металлов, ни жемчуга на побережье, ничего не нашли. Жемчуг был первым продуктом нового света, поступавшим в Европу, в товарных количествах. Нашли только хорошую древесину, красное дерево. Тогда его называли бразильским деревом. Отсюда и название страны. Но рубили его от случая к случаю. Не до дерева было тогда. Надо было осваивать Индийский океан, не говоря уже об Африке. А для этого надо было много людей. Людей-то больше всего и не хватало Португалии в начале XVI века. И если уж Мануэль и раньше не хотел, чтобы евреи эмигрировали, то теперь каждый белый человек был у него на счету. А вот евреи, насильно крещенные и озлобленные этим, вели себя с его точки зрения плохо. При первом же удобном случае уезжали. Они плохо вели себя и с точки зрения простых португальцев-христиан. Пользуясь отсутствием инквизиции, почти не скрывали, что думают о навязанном им христианстве. Мануэль ввел законы против новых христиан, ограничив их в праве выезда. Выезжать по торговым делам стали разрешать тем, у кого оставалась семья. Было ясно, что такой человек никуда не сбежит. Но тут важнее был сам факт, что в Португалии появился первый специальный закон против маранов. Это настолько ободрило испанского короля, что он попросил своего зятя выдавать еретиков из числа иммигрантов из Испании. Испанской инквизиции, конечно раз уж португальской нет. Мануэль, конечно, отказал, ведь выходцы из Испании и составляли большинство маранов. Но это законодательное выделение новых христиан заметила и толпа. Последствия оказались жуткими. На Пасху 1506 года в Лиссабоне грянул такой погром, которого не видел еще христианский мир после 1391 года. Доминиканцы уже несколько лет подстрекали христианскую толпу, указывая, что евреи продолжают соблюдать свои еврейские обычаи. Это было правдой, да не очень-то и скрывалось. Но, конечно, Господь Бог за это гневался на Португалию. Ну, конечно, Он послал засушливое лето. И уже ходили слухи о чуме. Вообще-то, если небеса когда-нибудь были милостивы к Португалии, то это именно тогда. Португалия в то время стала великой державой, но для толпы проповеди оказались зажигательнее. Потом уже трудно было установить, как все началось. Наиболее вероятная версия такова. В соборе на молитве разнесся слух, что какие-то мощи стали чудесным образом светиться, и кто-то из маранов, там присутствующих, сострил, что нынешним засушливым летом водное чудо было бы полезнее. И произошел антисемитский взрыв. Его растерзали и потом кинулись бить других маранов. Есть и другие версии того, что тот несчастный сказал. Так или иначе, дело началось. Толпа бросилась на маранов. Два доминиканских монаха шли во главе толпы. Евреев или убивали сразу, или тащили на костры, которые стали складывать тут же на улицах. Власти ограничивались увещеваниями, которые, конечно, не помогли. Короля в этот момент в Лиссабоне не было. Погром длился три дня, было убито по разным источникам от двух до четырех тысяч евреев. Но затем пришла расплата. Мануэль был мужик с характером и не затем столько возился с евреями, чтобы их убивали на улицах. Порядок наводили энергично. Несколько десятков мерзавцев четвертовали, других вешали, двух монахов-зачинщиков повесили, трупы их сожгли. У должностных лиц, не проявивших твердости, конфисковали 20% имущества. Лиссабон в целом лишился старинных льгот и привилегий, а у рядовых погромщиков после публичной порки конфисковали все. Маранов полностью уравняли во всем со старыми христианами. Они получили право выезжать, куда они хотят, вывозить все имущество, в том числе драгоценные металлы. Но вопреки опасениям и ожиданиям, Немногие мараны воспользовались этим. В Португалии стало тихо. Дела в дни Мануэля счастливого шли хорошо. Что же вам больше? А между тем Мануэль старел. Его дети от испанки были вполне испанскими. А казни и конфискации любви к маранам не прибавили. Но об этом предпочитали не думать. Хорошо быть умным задним числом. А наши евреи ведь были люди европейской культуры. А ехать надо было на чужой мусульманский восток. Только там, в далекой Турции, проявляли терпимость к евреям.